Блиндажи добротные, сложенные в три наката, из толстых брёвен, крепко стянутые и сбитые между собой. А сверху, для маскировки и прочности, ещё усыпаны землёй и камнями. Такое сооружение может протаранить только тяжёлый снаряд, да и то, если случится прямое попадание. Так что солдаты чувствовали себя в таких домах вполне защищёнными. Но одну из сторон, разрывая колючее ограждение, КПП, калитка, ворота, всё как полагается».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 выставил вперёд подбородок и уверенно посмотрел ему прямо в глаза. «У нас ещё есть время для поисков. Мы не исключаем и того, что с ним мог произойти несчастный случай». Игнатьев по-прежнему сидел за столом, выжидательно хранил молчание и только хмуро посматривал на начальника штаба. «Товарищ полковник, вошёл в блиндаж дежурный по штабу. Что у тебя, Никифоров?» — раздражённо спросил командир полка, ожидая услышать очередную неприятность. Нашелся сержант Григорьев».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 «Нет, капитану Ерофееву вместе с группой бойцов удалось притащить его обратно. Что ж, пойдемте посмотрим, что это за сержант Григорьев». Тимофей поднялся и вышел из блиндажа. Дружно загрузились Вилис, полковник занял переднее кресло рядом с водителем, остальные, толкая друг друга плечами, разместились на заднем сидении. Минут через сорок подъехали к деревне Кавилла, а далее пешочком по длинным переходам и сообщениям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 С некоторым облегчением спросил полковник. Значит, враг изобличен, изобличен. Вот только жаль, что допросить его нельзя.